Глава двадцать шестая И грянул гром. Хотел бы я так сказать, вот только то, что творилось на площади, было намного хуже обычного грома. Огонь, вода, земля, кровь — все смешалось в этой схватке. Стихии мелькали, переплетаясь друг с другом, создавая невероятно сильные и необычные комбинации. Красиво. И настолько же смертоносно. «Мне до такой силы еще расти и расти». Еще недавно казалось, что разрыв в рангах у нас не настолько большой, но теперь понимая, насколько ошибся. Опыт. Он ничуть не менее важен. Особенно красиво работали профессора Кроу и Пи. Было что-то волшебное в этой розовой волне огня, внутри которой сверкала молния. Могущество стихии в то же время розовый огонь. Ну, вы понимаете, это было слишком для моего неокрепшего разума. Такая, казалось бы, милая вещь оказалась столь смертоносной. Вид заживо сгорающего в таком огне человека здорово отрезлял. Но, разумеется, это был не алый, а какой-то из мелких его прихвостней. Вообще эта короткая битва была настоящим кладезем знаний. Я мог видеть множество заклинаний разных стихий, некоторые способы их применения воистину впечатляли. Как жаль, что у меня не восемь глаз, иначе уследить за всем этим просто невозможно, но даже так. Оно того стоило. Против самого зачинщика беспорядков выступали два пенсионера, что неплохо его гоняли. Земля в защите и огонь в атаке. Даже более сильные заклинания не помогали Алому одержать победу. Он тоже мог лишь защищаться, и изредка атакую. А уж когда эти старики начинали комбинировать стихии... В общем, хорошо, что я сейчас здесь, вдалеке, на возвышенности. Вот честное слово, мне совсем не хочется оказаться там, перед волной, состоящей из настоящей магмы. Вот и одному магу крови тоже не захотелось. Даже учитывая его силу, защититься кровью от такой атаки сложновато. Так что он банально схватил какого-то мага рядом с ним и закрылся его телом, швырнув вперёд навстречу волне. Сам в то же время банально отскочил в сторону. «А вот это было опасно!» — хохотнул Алла и весело оскалившись. «Впрочем, чего еще было от вас ожидать, воистину герои?» «Хо-хо-хо-хо-хо!» хо, -хо, -хо, -хо, -хо» притворно прикрыла рот старушка. «Неужели нас признали? Какая честь, какая честь!» «Ну, так, может, сдашься тогда? Это, знаешь ли, напряжно сражаться с тобой, бедная моя спина!» «Вы сильны? Не могу этого не признать. Но ваше время прошло. Пора уступить место молодым!» — Брыкнул он. В тот же миг сотни мелких игол из крови рванули к своим целям. Даже каменная стена не смогла сдержать их. Иглы проходили сквозь нее, как горячий нож, сквозь масло. Казалось, все, конец. Если бы не еще одна стена, в этот раз огненная. Ее преодолеть уже не удалось. Ты чего это, старик, совсем расслабился? Эта милая старушка зарядила хороший такой подзатыльник своему товарищу. Ты, старая! что творишь? Не отвлекайся, все было бы в порядке. Вторую стену успел бы поставить. Просто хотел его удивить. Да тебе время выделить. Видишь, как зажглись у паренька глаза в надежде, что все закончилось. Эх! Какая же нынче самоуверенная молодежь! С этими словами он просто махнул рукой вперед, и стоявшая до этого монолитная стена мигом раскололась, и все эти осколки разом полетели во врага. И он оказался прав. Лицо Алло в этот момент надо было видеть. Какое-то детское разочарование от того, что его атака не сработала. Тут уже ему пришлось активно защищаться. Купол крови хорошо с этим справлялся. А вот тем, кто сражался позади своего лидера, не повезло. Парочки магов не поздоровилось. Один не успел уклониться, и ему раздробило ногу. Второй же... Мир его праху. Стоял прямо на траектории удара. Еще отвлекся на что-то, не успев даже выставить щит. Как хорошо, что я не ел с утра. А то пришлось бы распрощаться с завтраком. Зрелище получилось крайне неприятное. Надо запомнить, что маги Земли могут устроить и такую подлянку. «Демоновые старики!» — ругнулся Адам. краем глаза зацепив эту картину. «Я вас уничтожу!» «Кровь!» С одной стороны, кажется, что не особо сильная стихия. Это ведь, по сути своей, почти то же самое, что вода. Не опасно ведь, правда? Тем более, когда противником выступает антагонист воды — огонь. Вот только не может быть эта стихия такой слабой. Никак не может. И я оказался прав. Крови вокруг внезапно прибавилась, Она стала завихряться вокруг алого, образуя естественный щит. Но и про он не забывал. Тонкие жгуты крови, устремившиеся к новой каменной стене, внезапно разбухли на концах. Теперь уже это было больше похоже на какие-то булавы на веревочках. И они оказались крайне эффективны. Несмотря на свой странный вид, каменная стена была разрушена за секунды, а ее осколки в этот раз уже летели в стариков. К счастью, они легко были остановлены одним взмахом руки хранителя-сокровищницы. «Хочешь поиграть по серьезному? Ну, пусть будет так!» нахмурился маг земли. «Старух, прикрой меня!» «То тут старух!» Ругнулась была на него библиотекарша, но резко замолкла, когда пришлось отражать новые атаки Алова. «Один, два, три, четыре, пять, пять!» Ровно пять секунд хватило старику, чтобы сконцентрировать вокруг себя множество камней, которые будто расплавились во что-то жидкое и полностью облепили его тело. Теперь на его месте стоял гигант трех метров роста с невероятно плавными линиями тела. Камень будто уже и не был камнем. Он казался чем-то эластичным, будто резина. Вот только своих свойств крепости он не потерял. Выглядело завораживающе. Теперь этот голем, или лучше назвать это броней, сложно сказать. В общем, эта фигура устремилась к своему врагу. Одна его рука плыла и превратилась в огромный клинок, что ударил по кровавому куполу, полностью закрывшему врага. Защита выдержала. И тут же вторая рука обратилась молотом, чей удар прошелся по клинку. Такого надругательства купол уже не выдержал, расколовшись пополам и явив миру ошарашенный лик мага крови. «Как?» — донеслось до меня одно его слово. «Учиться надо было лучше», — пророкотал грокощий голос от голема. Алому удалось уклониться от следующего удара, что должен был разрезать его пополам, и он тут же контратаковал в ответ. Теперь уже нечто напоминающее красное зубило и молоток попали по старику, и эффекта не было. Удар вошел в броню, но не причинил ей никакого вреда. А тут еще и струя огня прилетела сбоку, от которой парню пришлось резко уклоняться. А старик хорош. Вот значит, для чего была эта эластичность камня. Нивелировал свою хрупкость и уязвимость подобным дробящим атакам. Интересно. Стоит взять на заметку. Это было невероятно, но Алого теснили. Еще раз. Два архимага теснили ищущего. А ведь разрыв силе должен быть очень велик, особенно между этими двумя рангами. Если архимагия — это еще более-менее обычные маги, то и ищущие — это уже маги, что вступили на тропу поиска бессмертия. Потому и разрыв сил совершенно иной. И именно потому это выглядело столь невероятно. Да даже обычные маги вдвоем далеко не всегда могут справиться с другим магом на ранг старше их, а тут, в общем, опыт решает. Это старики однозначно доказали. Вот только сдаваться Флэйм не собирался. Количество режущих и колющих атак резко увеличилось. Он уже не жалел сил такую постоянно. Лезвие, лезвие, еще раз лезвие. Казалось, в воздухе постоянно находились сотни лезвий крови, и большинство из них были направлены на голема. Меньшая часть сдерживала старушку. И опять он прогадал. Ох, зря. Библиотекарше явно не понравилось, что ее недооценивают. И целый огненный шквал, заставивший всех магов поблизости убраться подальше от этой троицы сражающихся, являлся отличным показателем ее недовольства. Волна огня накрыла Алла с головой, а когда она прошла, то оставила за собой частично поврежденный купол, состоявший из запёкшейся крови и изрядно обожженного парня внутри. Его глаза горели алым светом от едва сдерживаемой ярости. Контратака началась. Крови вокруг будто стало еще больше. Да он даже ту запекшуюся кровь использовал для атак. И, кстати, весьма результативно. Голему быстро пришлось отступить, чтобы вновь встать на роль защитника, потому как сама библиотекаша защититься от этих кровавых атак уже не могла. Они банально были напитаны куда большим количеством магии, что позволяло преодолевать огненные стены. Камень держался лучше, но не особо. В какой-то момент каменная броня сползла со старика, чтобы стать новой стеной. Поддерживать он ее больше не мог. Я начинал волноваться за стариков. Выглядели они так себе. Вот только очередное двухметровое лезвие, что разрушило каменную стену, оказалось встречено щитом из молний. «Я помогу, не возражаете?» — ехидно усмехнулся, вовремя подоспевший Кроу. «Ну что ты, вперед. Как там он говорил, все дороги молодым, хе Вдруг закашлялся старик, упав на колено. «Теперь твоя очередь». обеспокоенно поскочила к старику бабушка. «Боюсь, мы исчерпали свои элементы». Если честно, Кроу тоже выглядел неахти, но явно посвежее стариков, и это учитывая, что он успел разобраться с двумя архимагами за это время. А я только отвлекся на эту битву и пропустил его. Эх, всё же восемь глаз, ой, как нужны. Кстати, краем глаза заметил, что Пи была серьезно ранена и отступила, но вроде не смертельно. Мура посмотрел на нового врага Алый. Вот откуда вы все лезете? Нельзя было просто сдохнуть. Еще эти слабаки подвели меня. Даже одного мага прихлопнуть не смогли. Может, отступишь? А лучше присоединяйся ко мне. Только представь, каких высот ты сможешь тогда добиться. Ты можешь стать следующим ректором Академии, по моей воле. «Не-не-не», — резко замотал головой профессор. «Не надо мне этого счастья. И так один наглый старик пытается мне это дело пропихнуть». этот еще ты знал бы сколько проблем несет с собой эта должность не говорил бы так вот сам бы и стал преподавателем для начала посмотрел бы на все изнутри тогда что ты здесь делаешь удивленно посмотрел на него ищи я могу сделать тебя баснословно богатым тогда тебе всю жизнь не придется работать сможешь вечно наслаждаться жизнью и этого мне тоже не надо скучно же будет тем более я уже все для себя решил «Я учитель, и этого ничего не изменит. Моя задача — заботиться об учениках, а ты хочешь схватить одного из них. Непорядок. Пора преподать тебе урок, что никто не смеет нападать на Академию». В тот же миг толстенная молния с ревущим звуком, уничтожая все на своем пути, устремилась в На миг в его глазах прометнул ужас, но быстро исчез. Пришлось оставить большое количество своей крови на месте, задерживая молнию на пару секунд, чтобы успеть избежать этой атаки. А что дальше было? Ммм, наблюдать за работой профессионала твоей стихии. Просто невероятное наслаждение. Атаки шли одна за другой, струящиеся по земле молнии, летящие прямо, заходящие с флангов. Каких только не было. От вспышек десятков молний Алому приходилось постоянно щуриться, из-за чего он иногда пропускал атаки. Увы, это не могло продолжаться вечно. Как бы я ни уважал профессора Кроу, но в подобном состоянии справиться с магом на ранг выше себя он просто не мог. Да, Алый был тоже изрядно потрепан, но все же чуть в более лучшем состоянии. Еще и эта кровь. Походу, он исцелялся безнутри, изнутри. Иначе объяснить его улучшившееся состояние я не мог. И это проблемно. Самый исцеляющийся враг — это страшно. Одно из кровавых лезвий... Смогло достичь своей цели, пусть и изрядно ослабнув после преодоления защиты, красная полоса прочертилась на груди профессора вместе с тем отбрасывая его к ближайшей стене, а сверху еще присыпала каменной крошкой, появившейся от прошлых атак магов. Ха -ха -ха -ха -ха", вдруг рассмеялся Алый. А ты заставил меня напрячься, уважаю. Вот только на этом все. Сдавайтесь уже, я не причиню вам вреда. Надо сказать. что битва вокруг хоть и продолжалась, но уже довольно вяло. Обе стороны сильно потрепало. Многие перешли в оборону, а так уже не было сил. Про раненых или даже убитых я и не говорю, хотя последних было как-то маловато для подобного сражения. Видимо, Алый приказал. Не хотел потом лишних разборок с кланами преподавателей. Хоть на него и смотрели грозными взглядами, но желание сражаться резко убавилось, когда сильнейшие преподаватели потерпели поражение. Кроу считался лучшим боевым магом Академии, и если уж даже он не смог справиться с Аллом, поражение было предрешено, это понимали все. Но вот кучка строительного мусора резко начала шевелиться, изнутри раздался полный яростного бессилия крик, и в тот же миг, под звук молний, камни разлетелись во все стороны. Когда вспышка молнии исчезла, на ее месте остался стоять профессор Кроу, невероятно злой и готовый к бою. Но даже не это было удивительно. Ну, подумаешь, взял себя в руки, бывает, нет. Все замерли на месте, так как ощутили нечто иное. Силу, что резко хлынул от мага. Да, силу нового порядка. Виктор Кроу, ранг ищущий восемь. Состояние, ярость, стихия, молния. Да, один взгляд на него дал понять. Профессор смог прорваться на следующий ранг. А значит, еще не все закончено. Ха -ха -ха -ха. Поздравляю, Виктор! Будто бы отовсюду стал доноситься веселый старческий голос. И вскоре сам его обладатель показался, выходя напротив Алова. — Винсдам, так значит, ты все это время прятался? Зачем? — с какой-то ненавистью взглянул на него маг крови. — Да уж прости, что сразу не вышел против тебя. Но что поделать? — пожал плечами седоборованный старичок. — Не мог я упустить такой шанс. Виктору давно пора было прорваться на следующий ранг. Он стоял на самой грани, но все никак не мог перейти этот рубеж. Ну, а ты сам знаешь, что сражение на границе жизни и смерти лучше всего подходит для этого. И, видишь, не прогадал. И ради этого ты решил бросить своих людей? Бросить? О, нет, я их не бросал, наоборот. Так я смог помочь куда больше, чем если бы сошёл со схватки с тобой, — усмехнулся он, почесывая бороду. И я понял, что он имел в виду. Мне это еще казалось странным, когда наблюдал за битвой, но, видимо, не концентрировал на этом внимание, отвлекаясь на другие вещи. То тут, то там случались странные вещи. Вот один из преподавателей будто поскальзывается и падает, в то время как над его головой пролетает смертельное заклинание, или другой профессор внезапно становится быстрее, успевая уклониться. Да даже некоторые заклинания врагов почему-то замедлялись или вообще уходили в сторону. в полу битвы это было незаметно но если остановиться и задуматься то все остановилось на свои места ректор ведь маг ветра для него не составило труда контролировать все поле боя незаметно помогая своим вот и причина столь малого количества смертей и даже серьезных ранений этот хитрый старик все контролировал и вылез лишь сейчас когда получил неоспоримое преимущество два ищущих против одного пусть даже кроу и весьма потрепан но и алый тоже Вот и конец. Демонов-старик! Флейм, похоже, тоже все отлично понял. Ты думаешь, что победил? Как бы не так. Сдавайся, Адам. У тебя нет иного выбора. Ты сам это должен отлично понимать, медленно и вкрадчество стал уговаривать его ректор. Ты проиграл. Ха. Не думал, что все так произойдет. Я недооценил тебя, признаю, вот только и ты недооценил меня. «Не думал, что придется прибегать к этому. Не представляешь, что пришлось отдать за нее. Но если это принесет мне победу, то я готов рискнуть». Аллай резко вытащил из пространственного кольца небольшой красный шарик и одним движением проглотил его. «Нет!» — раздался крик ректора, который точно понял, что это такое. Но было уже слишком поздно.